Глава тридцать 32. Джунгли Масархуда Бадабару. Руны ложились на рукоять словно не вычерчивались сейчас прямо в раскаленном до да красной мефриле рисом, а выжигались лазером. Каждый из знаков занимал свое законное место, наполняя силой маны и крови моё первое творение. Именно из флешбэков, продемонстрированных мне пирамидой, я взял идею которая, по моей задумке, должна была помочь нам пробиться вглубь пирамиды, чтобы завершить прохождение этого демонового инстанса. беспокоила только одна единственная вещь качество моей работы. Вспыхнув последний раз, завершенный стал, зажегся приятным сиреневым цветом, абсолютно не собираясь угасать. Признаю, это смотрелось чрезвычайно эффектно. Обильно пропитанная кровью рунная вязь покрыла рукоять молота затейливым узором. Да, Это был молот, который должен был нам пробить путь внутрь пирамиды. За идею был взят рабочий инструмент гномов, который в своё время Нивил изготавливал в огромном количестве, будучи ещё подмастерием. Работа даже для ученика мастера несложная, но гномы чуть ли не золотом по весу платили за каждый подобный молот, значительно облегчавший нелегкую работу горняка. Разумеется, среди рунного рунообразства присутствовали и коротышки, но небольшой процент Так что полностью закрыть вопрос с обеспечением инструментом своих соплеменников было без помощи рунного братства невозможной задачей. Рунные оружейники, пожалуй, были единственными, у кого гномы приобретали изделия не морщась, признавая мастерство братства. Мой молот обладал одной особенностью. Он с первого раза раскалывал камень, чутко реагируя на силу удара своего владельца. Заостренный с одной стороны, словно боевой клевец, он отлично вгрызался в неподатливую горную породу. А другой его частью, имеющей форму обычной кувалды, было удобно раскалывать отколотые глыбы для последующего выноса породы из забоя. Именно рунный став и черный мифрил был основным секретом инструмента. Вот только мой молот имел одно маленькое исключение. В стаф я добавил две руны усиления, которые, находясь в нужных местах вязи, в несколько раз умножали высвобождаемую силу при ударе. Этот прием я тоже подсмотрел у Нивила. добавлять усиливающие руны я не боялся. Если что-то и пойдет не так, рунный рисунок просто не напитается силой, а следовательно, молот так и останется обычным, хоть и чрезвычайно крепким оружием. Перечитав описание своего изделия, я ненадолго потерял дар речи. Если кто-то в доянии первое узнает, что я могу теперь изготавливать вещи эпического и легендарного ранга, в жизни мне не будет, как будто титула первожреца было мало. Перед тем, как переместиться назад, Сделал две важные вещи. Первое проинспектировал кучу лома в углу на предмет чего-то полезного, чего-то, чем можно усилить наш отряд, но ожидаемо ничего толкового не нашел. Все, что там валялось, идентифицировалось как мифриловый лом с указанием веса и использованию в качестве оружия не подлежало. А пытаться из этого создать что-то новое, пока не освою азы кузнечного ремесла, только портить шикарный материал. Второе, что я сделал, убрал за собой рабочее место. спешка спешкой, но несколько секунд погоды все равно не сделают. По окончанию я забросил в угол мифриловый кусок, оставшийся после изготовления рукояти, и активировал кольцо. Погоди ты, голос вдалеке принадлежал Димону, дал определить, в какой стороне остался мой отряд. Начало именно этой фразы я слышал перед тем, как переместиться в мастерскую Нивила. все таки описание моего личного плана не врало. И время, проведенное там, здесь уместилось всего в несколько секунд. "Ну ты нормальный?" возмутился мой друг, показавшись зоне прямой видимости. "Сорвался куда-то, нифига не объяснил. Кто так делает? В общем, я с тобой иду, а то снова вляпаешься куда-то", решительно заявил он. "А ты чего лыбишься, как майская роза?" Смешинок обожрался. "Он усёкся. "Белый, ты меня пугаешь. Все нормально", рассмеялся я, глядя на его встревоженный взгляд. пытающиеся выискать подвох в моем поведении. Можно возвращаться назад. «В смысле назад, округлил глаза лучник. А сюда ты тогда зачем ломился? Потом все объясню, сказал же, поморщился я. Сейчас нам всем придется немного попотеть. Что-то как-то двусмысленно твоя фраза прозвучала, подозрительно проворчал Димон. «Временами кажется, что у тебя реально там в башке шифер перекрыло. Устоты, материализовав крисы, Я аккуратно постучал на вершием рукояти по красноватому монолиту. Здесь обязательно должны быть пустоты, не могут не быть. Несколько секунд на меня все смотрели словно на дурачка, потом в глазах начало разгораться понимание. Ты хочешь найти и сломать перегородку между коридорами, первым догадался Ньютон. Ну, конечно, можно же заморозить, а потом просто выбить. Я должен был догадаться. Сомневаюсь, что наш ракшас быстро бы додумался до подобного решения, поскольку ни разу не замечал в нем деструктивных наклонностей. Он сначала перепробует все варианты, не включающие в себя слом чего-либо, потом это все в сотый раз пересчитает, перемножит изрисует своими печатями, а уж после придет к решению о демонтаже чего-либо. Вот только печати его порой нечаянно срабатывали не так, как планировалось, но не со зла, просто у него так постоянно нечаянно получалось. Я же ненужными предрассудками в отличие от Ракшаса не страдал. Если нужно что-то разрушить, чтобы добиться цели, это будет разрушено, цель будет достигнута, все будут довольны. Другое дело, что многие мои решения не обязательно было воплощать в игровом процессе. Сейчас даже затрудняюсь посчитать, сколько всего я разломал с самого первого дня. Эх, не тому, нику трамбовщик дали, злорадно подумал я, не прекращая двигаться, простукивая стены. В надежде услышать звук тональностью ниже, нежели сейчас. Не тому. Странным было еще то, что у нескольких игроков был вкачан навык наблюдательности, являющийся одним из основных для ассасинов. Именно он позволял находить ловушки, тайники, скрытые надписи и прочее, в том числе и пустоты по идее. Вот только здесь и сейчас это не работало, поскольку проклятый материал, из которого состояла пирамида, глушил этот навык полностью. заставляя синов полагаться только на собственные органы чувств без использования заимствованных. Спустя полтора часа наши поиски увенчались успехом. Мы все таки нашли участок стены, который при простукивании издавал звук глуше, чем остальной монолит. Удалось даже определить контур будущего проема, в котором угадывался четкий прямоугольник. Ломать деловито поинтересовался утрамбовщик, вытаскивая из инвентаря огромный молот. Гоясь, в этот момент мелькнула мысль, что вся моя работа в мастерской нивила не имела никакого толку. ведь сейчас гном и так сломает перегородку, которая, судя по звуку, не такая уж и толстая. Была бы толще хрен бы мы ее так простучали с наскоку. Ломать, конечно, пробурчала Пандора, слову этот проем и нашедшие. Не будем же мы здесь торчать. Мне оставалось только подтвердить ее слова кивком. а ну-ка, детки, отошли подальше. Задорно воскликнул утрамбовщик, примеряясь к месту первого удара. Сейчас папа покажет, как нужно выносить стены. Поплевав на ладошки, гном ухватил молот и как следует замахнулся. Удар. Если вы когда-нибудь пробовали взять металлическую трубу с толстыми стенками, чтобы как следует шарахнуть ею по бетонному столбу, вы обязательно поймете, что почувствовал бедняга гном, когда от удара его молот заибрировал, передав дрожь по рукам остальному телу. Один из птенцов Хасарага еле успел пригнуться, когда огромная вращающаяся болванка пролетела над его головой, а сам гном ошалело уставился на пустые руки. Несмотря на то, что этот данж уже порядком всех утомил, вскрыть улыбок не смог никто. Слишком уж комичной была рожа у трамбовщика. "Буду теперь называть тебя перфоратором", важно кивнула Олис, похлопав гномом по плечу. "Это было круто, папочка. Покажешь еще? Пока насупленный гном шел поднимать отлетевший молот, я подозвал кастета. Если и давать кому-то выкованный мною инструмент, то только ему. Теперь твоя очередь, протянул я ему свою поделку. Только в руки никому не давай. лады». несмотря на то, что я попытался сделать это незаметно, сияющие руны на молоте увидели почти все. Даже самому последнему нубу было понятно: молот явно не из серых предметов. Э, ты где это взял, малой? Прищурился дядя, принимая молот. Несколько секунд расфокусированного взгляда, и я вижу, как его выражение лица меняется на шолела. Шок это по-нашему, оно и понятно, поскольку прочесть в описании, что зуб подземного дракона изготовлен рунным оружейником по имени Мегавайт, было сродни разорвавшейся бомбе. "Это как?" только и произнес Кастет, тут же сообразив, что означала моя пантомима. "Это же случайно нашел, выделил я первое слово. Решил, что по размерам он подойдет именно тебе. Судя по взглядам, с моими словами были согласны не все. Уверен, зная не стата этой пушки, даже бы хрупкая Пандора решила, что подобное оружие прекрасно подходит к цвету ее глаз. Прогнома вообще речь не шла, тот бы моментально вцепился ястребом и никогда бы не отдал мне его назад. Спасибо, — взглянул мне в глаза костет. Но мы обязательно с тобой потом поговорим на эту тему. Надеюсь, ты понимаешь, о чем я. Понимаю, понимаю, а еще понимаю, что тебе нужно будет сделать его привязку к игровому аватару, чтобы не потерять случайно, проворчал я. И вообще, ты будешь выпускать нас отсюда? Молот легендарного класса Зуб подземного дракона, выполненный из черного мифрила рунным оружейником Мегавайтом, имел привязку точно такую же, как и любой другой предмет подобного ранга. И его обязательно нужно было привязать, чтобы никто, кроме Костета, не смог никогда прочесть имя его создателя. Когда я наблюдал, как тролль разрезал ладони и окроплял кровью рукоять молота, меня, признаться, взяла зависть от того, как он это быстро и легко провернул. Помнится, когда я проделывал это со своим оружием, меня буквально корежило о дикой боли и непередаваемых ощущений. А дяди хоть бы хны. То ли тролли по-другому это все переносят, то ли это такая особенность моих крисов. то ли из-за того, что молот являлся цельным изделием, но костет обошелся без сложностей. С замиранием сердца я смотрел, как дядя замахивается, лишь бы не развалился от первого удара. Мое творение вгрызло стену, будто она была из снега, каждый измах зуба выдирал из нее крупные куски, и через несколько секунд коридор заволокло едкой пылью, пытающийся забить носоглотку при каждом вдохе. Кастет работал словно горнопроходческий комбайн, мерно махая молотом и крошание неподатливую стену. Каждый удар знаменовался яркой вспышкой рун на рукояти. На то, чтобы продолбить проход, троллю потребовалось не больше 10 минут, пять из которых сгребал глыбы в отдельную кучу, чтобы не валялись под ногами. Находиться возле машущего молотом кастета решение не самое удачное, поэтому мы все отошли в сторону и терпеливо ждали, пока он закончит. Когда сквозь стол пыли пробился яркий пучок дневного света, мне оставалось лишь облегченно вздохнуть. Я оказался прав. Наконец троль убрал молот в инвентарь и направился к нам. Сейчас, несмотря на витающую в воздухе пыль, был прекрасно виден прямоугольник света, пробивающийся из того помещения, куда мы так отчаянно пытались попасть. Вот только я не мог определить источник освещения, и меня это слегка нервировало. Когда пыль осела, я был первым, кто шагнул в образовавшийся проход, и совершенно оказался не готов к тому, что предстало моим глазам. И как это понимать? прищурился я, материализовав мечи, готовясь к схватке. Крисы здесь явно не помогут. А в том, что схватка последует, не было ни малейших сомнений. Надеюсь, ты все поймешь правильно, последовал спокойный ответ, окончательно развеявший надежду на благополучный исход. Тебе не стоило сюда заглядывать, первожрец.